Глава седьмая. Опасные задания Отчаянно пошел готовиться к вылазке, а штаб капитан подозвал Сашу Батыря. «Спасибо вам еще раз за содействие моему освобождению», — сказал он, крепко пожимая друзьям руки. «Только благодаря вам я могу сейчас делать то, к чему предназначало меня командование. Еще я рад, что вы с нами». «Помните, Петр Серафимович, наш последний разговор? Вы тогда не смотрели на войну с захватчиками, как на свое личное дело? А теперь? Убили их полковника, взяли важные бумаги, рискуете жизнью? Повторю то, что уже обещал. Все это доложу по начальству. Для вас война еще и возможность вернуть утраченное положение». «Спасибо, Егор Ипполитыч». Вы правы. Эти негодяи такое сотворили в Москве, что даже беглому каторжнику невмоготу стало терпеть. И, конечно, мы с Сашей воюем не за отмену наших приговоров, а за Россию, за Москву. Но ежели удастся соединить одно с другим, я буду счастлив. У меня есть зачем вернуться в общество его равноправным членом. Рапорт полковнику Толю с описанием вашего подвига уйдет сегодня же. К нему будет приложено мое ходатайство о пересмотре вашего дела. Спасибо. У вас действительно прямая связь со штабом Кутузова? Да. Французы не сумели перекрыть Сокольнический лес. Он вполне проходим для смелого человека, а за лесом казачьи посты. Мои донесения за ночь доставляют начальнику авангарда и Лавайскому четвертому, и он немедленно пересылает их в Тарутин. Там сейчас наша армия. Самое важное из полученных сведений Тольфельд сообщает Петербург Государю: Добытые вами новости относятся именно к таким. Через неделю Его Величество узнает, что несправедливо осужденный беглый каторжник Ахлестышев геройский партизанит в Москве. Петр не по-геройски шмыгнул носом, скрывая волнение. Неужели прежнюю жизнь удастся вернуть? Ольгу разведут с мужем-изменником, и тогда они смогут пожениться. Дай-то Бог, дай-то Бог! Воспоминания об Ольге навели его на забытую мысль о фальшивом эмигранте. Егор Палитович, полагаю, это интересно. Не знавали ли вы по прежней жизни некоего графа Полестеля? Да, мы были поверхностно знакомы. эмигрант роялист бежал из Франции, коротал дни в Москве, бедствовал умный человек. А что? Они его схватили? Жалко графа. Нет, он сейчас сам кого хочешь схватит. Несколько дней назад Полистель попался мне в мундире полковника главного штаба и при эскорте из элитных жандармов. В одной карете с ним ехал князь Шихонский. Это тот, что упрятал вас в тюрьму? Да. Хм, про Палестеля я не знал. Элитные жандармы, главный штаб. Спасибо. Это очень важно. Вот почему французы так хорошо ориентировались в Москве с первых же дней. Палестель был шпионом и сейчас, вероятно, служит у Лерорня. «Это что за гусь?» «Ле Лорнь д Давиль, начальник разведывательной службы Бонапарта. Хотя правильнее сказать одно из его служб. Очень умен и образован. Долго жил в России и хорошо ее знает. Говорит по-русски почти без акцента. Еще в 1805 году власти подозревали Ле Лорня в шпионстве. Сейчас официальная должность этого господина звучит скромно. Личный секретарь-переводчик императора. Тут главное слово «личный». В подчинении у Лалорня с десяток отборных людей, чиновников МИДа и офицеров. Они занимаются преимущественно бумажной работой, составляют аналитические отчеты для Бонапарта, готовят статистические материалы, ведут политическую разведку. Всю же войсковую разведку корсиканец доверил полякам из тех соображений, что они лучше других знают Россию и больше других ее ненавидят начальником разведывательного бюро главного штаба Великой Армии состоит дивизионный генерал Михаил Сокольницкий тоже человек незаурядный еще в 1794 году на собственные средства сформировал шеститысячный отряд и храбро сражался с нами Сам Костюшка вручил ему золотое кольцо с надписью «Родина своему защитнику». Попал в плен. Два года просидел в тюрьме в Санкт-Петербурге, после освобождения уехал во Францию и там занялся шпионством против нашего государства. В 1799 году передал директории важные сведения о русском экспедиционном корпусе в Италии. Состав – Организация характеристики генералов. Создал собственную агентуру в наших западных губерниях. Внимание Бонапарта Сокольницкой привлек, составив секретную записку: Слушайте свое название о способах избавления Европы от влияния России, а благодаря этому от влияния Англии. Одним зарядом двух зайцев. Прочитав записку, Бонапарт приблизил к себе генерала, а с началом войны поручил ему разведку в войсках. Кёнигсбергским декретом от 15 июня 1812 года Сокольницкой был прикомандирован к персоне императора. Его должность – одна из самых высокооплачиваемых во всей армии. 12 тысяч франков месячного жалования. Бюро генерал укомплектовал исключительно поляками. Еще в его подчинении состоит эскадрон гидов-переводчиков главной императорской квартиры. В нем, помимо тех же поляков, служат и русские из числа отбросов, беглые, переметнувшиеся пленные просто изменники. Так вот, люди Сокольницкого знают обо мне. Все их силы брошены сейчас на мою поимку. Попасться же им было бы очень не кстати. Я начал одновременно ряд весьма важных операций по введению Бонапарта в заблуждение. Если они пройдут успешно, великой армии конец. Но кольцо вокруг все сжимается, я могу не успеть. Помните того поляка в Бутырке? Да, подозрительный был пан. Он тоже из бюроса Сокольницкого. Вчера этот человек чуть не схватил меня около Спасских казарм. Он был во главе жандармского отряда. Я едва сумел скрыться в развалинах. Кроме того, последние дни, одетые по-русски поляки, ходят на главных улицах. У них есть мой словесный портрет. Нужны верные люди, телохранители. Такие, как вы двое. Ну, как? Я согласен, — тут же сказал Охлестышев. Ну, и я с тобой, — пробасил налетчик. Очень хорошо. Вы должны только понимать, что берете на себя дополнительные обязанности и с ними дополнительные опасности. Например... Сейчас вам придется провожать меня до тайной квартиры на другом конце города, а утром, почти без сна, идти за Пресненскую заставу громить мужицкие обозы. Сил-то хватит. А после войны отдохнем, — бодро ответил Саша. — Кстати, спросить Александр. — Калиныч, — подсказал Ахлестышев. Калиныч, а ты чего желаешь от властей за свои заслуги? Петру Серафимовичу, понятно, требуется вернуть дворянство. А тебе? Вардалак только усмехнулся. Да ничего мне не надо. А что надо, власть дать не смогет. Что же ты хочешь? Саша не приспособлен к мирному труду, пояснил за друга Охлестышев. Он славный человек, но грабитель. Берет чужое без спросу, а при сопротивлении может и зашибить Государство не выдаст же ему за заслуги патент на безнаказанный грабеж? — Нет, — ошарашенно согласился штабс-капитан. — Я имел в виду что-нибудь законное. Бог дал путь, а черт дал крюк. Таков Сашин выбор. Законные виды деятельности его не интересуют. Не купцом же ему делаться правослово. Да, — смутился Батырь, — торговый человек из меня не выйдет. «Как я могу предположить, из господина Батыря получился бы хороший кандидат в команду разведчиков», — заявил Ельчининов. «А вот это магиом», — уверенно подтвердил вардалак. «Башку там кому свинтить, налететь, погромить. Всегда запросто. Обращайтесь». «Вот», — обрадовался Петр, — «на время войны мы ему занятия нашли. Ведь с изгнанием французов из Москвы баталия с ними не кончится». «Нет», — коротко и серьезно ответил Ильчининов. «Согласен, Бонапарта можно победить, разве только взяв Париж». «Это так». «Пусть же наш Геркулес пока воюет, и именно в команде охотников». Примечание. Охотниками тогда называли разведчиков, которые шли в поиск по охоте, а не по приказу. Конец примечания. Стоять в карауле или атаковать взводами ему не по характеру. А как кончится война, он и решит, чем заняться. Наказание за прежние грехи с него спишут? Спишут, — Так же лаконично пообещал штабс-капитан. Что и требуется. Кстати, формально он беглый крепостной. Мой крепостной. И по воцарении мира должен вернуться к помещику. Так что Батырь тоже заинтересован, чтобы бывший каторжник Охлестышев снова стал дворянином. Правда, Саня? А то. Когда я верну права, то первое, что сделаю, дам своему товарищу вольную. Пусть живет свободным человеком. А дальше как получится. Не исключаю, что Саша опять пойдет партняжить с дубовой иглой. Тогда все по новой. Он убегает, его ловят. Пока же он солдат, и мы с ним, в вашем подчинении. Когда выступать?» Прямо сейчас, пока не рассвело. Охлестышев доложил Сосилии Еремеевичу, и трое русских выскользнули в темноту. «Куда нам?» — спросил Саша. «Моя квартира возле Балканского пруда». — Славное место, — одобрил налетчик, — мы туда зимою драться ходим. — Зачем? — удивился Ильчининов. — А на кулачные бои. Как пруд замерзает, народ начинает стенка на стенку сдвигаться. Там вокруг израстцовые фабрики до да колокольные заводы. Среди рабочих такие есть корпусные ребята, почти как я. — Стало быть, те места и их жители тебе знакомы? Ага. «Где вы поселились, а? «В Грохольском переулке у летейщика Нефедова». «Это который кривой на левый глаз?» «Он самый хороший парень. Духовой. Я ему о прошлую масленицу зуб выбил». За такими разговорами телохранители довели разведчика до места. Чтобы не попасться полякам, шли на Балканы, в обход, через Миюзские улицы и Самотеку. Когда вернулись в подвал, уже светало. Отчаянно собрал своих бойцов и, как всегда, коротко и четко расписал каждому его задачу. Главная роль в предстоящей операции отводилась Охлестышеву. Переодетый польским капралом, он должен был объясниться с французскими постами и провести через них отряд на несколько верст за город. Польский мундир надел и сила Еремеевич, остальные экипировались кто во что гораст как установилось сейчас среди захватчиков. Изменили и наружный вид. Партизаны постарше подстригли себе бороды, а кто помоложе, сбрили их совсем, оставив лишь усы и бакенбарды. В новом обличии отчаянные выглядели непривычно. Став кружок, они тыкали друг в друга пальцами и покатывались со смеху. Особенно нелепо смотрелся купец Головтеев, впервые в жизни резавший растительность на лице. Он разглядывал себя в осколке зеркала и бронился. срамота -то! Ну, как знакомые, кто увидит, хош сквозь землю проваливайся! Пунцовый веселился больше всех. Он дергал батыря за усы и издевался. Ну и балаган! Был русский налетчик, а стал немецкой бритый аршин. Примечание. Аршин. Купец. Жаргонное конец примечания. «Оставить гогот», — скомандовал унтер-офицер. «Идем серьезное, чтоб француз не усомнился». Шесть человек в колонне подва отправились к Пресненской заставе. Завидев желтые отвороты на мундирах, москвичи разбегались. Поляки уже заимели недобрую славу. А Хлестышев, как и полагалось настоящему шляхтичу, Состроил самодовольную физиономию. Встречные французы смотрели равнодушно. Партизаны у них подозрений не вызывали. Дойдя до поварской, Петр остановил отряд и зашел к знакомым гусарам. Те после сытных поминок страдали от похмелья и охотно выдали Петру свободные влачки вместе с лошадью. Примечание. Влачки. Вид дрожек. Конец примечания. Договорились, что экипаж с саксонцем вернут к обеду и положат в него что-нибудь съедобное. Пока же за аренду расплатились осьмухой водки. Влачки поставили в голову колонны и двинулись дальше. Пресненскую окраину пожар почти не затронул, но захватчики селились там неохотно. Строение убогое, грязное, народ хмурый и по преимуществу нищий. Армейские корпуса дислоцировались за пределами городской черты. В Кремле и на главных улицах стояли части гвардии. И те, и другие днем грабили, а к ночи возвращались на квартиры. Лишь самым жадным дня не хватало, и они мародерствовали еще и по ночам. Таких москвичей резали в первую очередь и прятали тела в подвалах. Оттуда наружу исходил тяжелый трупный запах, но французы соваться в подвалы боялись. Также днем из корпусов выходили в окрестные деревни фуражиры. Это тоже было опасное занятие. Казаки и крестьяне охотно их убивали, если позволяло соотношение сил. Кутузов окружил Москву со всех сторон летучими армейскими отрядами. Фигнера, Сеславина, Водбольского, Кудашева, Фанвизина, Бенкендорфа, Чернозубова. Отряды имели конницу и артиллерию и завязывали с французами целое сражение. Шесть человек с повозкой были неотличимы от обычных фуражиров. Удивляла только их малочисленность. Именно на это указал Петру марешаль де Ложи, начальник поста 1-го армейского корпуса. Примечание. Звание в кавалерии, равное сержант-майору в пехоте, примерно соответствовало русскому званию старший унтерофицер. Конец примечания. Пост помещался, немного не доходя до Ваганьковского кладбища. «Капрал, ваша выходка не смелость, а глупость. Шестером идти на фуражировку? Нас вчера было полторы сотни». И то еле ноги унесли. Возвращайтесь немедленно назад за подкреплением. «Поляки — известные храбрецы!» — бодро ответил Петр. «Мои парни — отборные богатыри. Каждый стоит дюжины русских. Все Иваны — трусы. Вот увидите, мы вернемся в полном составе и с добычей». Марошаль Ложи поморщился от такого бахвальства, и махнул на глупых поляков рукой. Перебьют их казаки. И черт с дурнями. Фуражиры отважно выступили из города. Ахлесташев с отчаянным ехали во влачках, остальные шли следом. Зайдя в поле версты на три, остановились и из фуражиров превратились в пост. Движение по дороге было не очень оживленное. Проехало в оба конца несколько крестьянских телег. В Москву они шли пустые, в каждой по четыре-пять суровых мужиков с топорами за поясом. Оттуда же ребята вывозили узлы, накрытые рогожей, и косились на поляков весьма неприязненно. Еще ковыляли на запад изможденные люди, искать в деревнях провизию. Раз проехал на Звенигород большой обоз из Муниционных повозок Под сильным прикрытием За ним проследовали Две интендантские команды В сопровождении драгун Партизанам все они были Не по зубам и их пропустили